Глава 16. В половине восьмого вечера в изысканный, но не слишком разрекламированный бар в центре Москвы вошла худая эффектная брюнетка в черном приталенном пальто. Небрежно сбросила верхнюю одежду на гардеробную стойку и, проигнорировав приветствие метродотеля, проследовала в зал. Зайдя внутрь, остановилась, огляделась по сторонам и, отыскав цель, двинулась к столику в дальнем углу. Отдыхавший за ним мужчина поднялся, галантно отодвинул свободный стул и помог женщине сесть. «Привет, Елизавета, рад тебя видеть. С наступающим женским днем!» «Умеешь ты, Ванюша, испортить настроение. Ты же знаешь, как я ненавижу все эти праздники. Лучше бы промолчал», — фыркнула Лиза. «У тебя, как я вижу, настроение воинственное», — Джек передал ей меню. «Да умоются кровью те, кто усомнится в моем миролюбии». Она поправила упавшую на глаза челку и пристально посмотрела на приятеля. «У меня к тебе важный разговор». «Даже так?» — беззаботно отозвался Джекил. «Я полагал, мы встретились, чтобы просто дружески поболтать». «Ничего ты не полагал», — отрезала Лиза. «Ты отлично знал, о чем пойдет речь». Джек вздохнул. «Разумеется, он знал, и был немало удивлен тому, что этот разговор не состоялся гораздо раньше». Честно сказать, Иван Кравцов до последнего надеялся, что странная влюбленность подруги испарится так же внезапно, как появилась. Однако время шло, а ситуация не менялась. Наоборот, с каждым днем страсть Елизаветы становилась все навязчивей и фундаментальней, так что игнорировать ее или отшучиваться уже не представлялось возможным. Нужно заметить, что насчет подруги Джек серьезно ошибся. Он был уверен в ее здравомыслии, и считал, что, не встретив взаимности, она рано или поздно отступит. Гордыня, основополагающая черта ее личности, не позволила бы ей унизиться до беспомощных откровений перед человеком, который и без того все понимает, понимает и остается равнодушным. Но Джек сильно переоценил разумность Елизаветы. Когда она позвонила и, не терпящим возражений тоном, потребовала встречи, он обреченно согласился. Нет ничего опаснее, чем отвергать влюбленную женщину, тем более такую женщину. Но другого выхода Джек не видел. Он пришел в свой любимый бар за полчаса до условленного времени, заказал бренди и постарался прокрутить в голове предстоящий разговор. Заготовил несколько пронзительных искренних фраз, призванных сгладить горечь отказа. Впрочем, вряд ли Лиза купится на них». «Сразу предупреждаю, оставь свои психологические уловки и не цмей подслащивать пилюлю, иначе я за себя не ручаюсь», — пригрозила Лиза. «Намекаешь на свою садистскую натуру», — Джек махнул официанту, чтобы тот подошел и принял заказ. Она улыбнулась нарочито-ласково. «Я не садистка, у меня сердце ребенка. Вон оно, в банке с формалином». Джек принужденно рассмеялся. Хотелось поскорее закончить с неприятным выяснением отношений и отправиться домой, где он мог предаться размышлениям на куда более занимательную тему. Когда Глеб изящно испарился из кафе, обведя их вокруг пальца, Джек сильно расстроился. Несколько дней предпринимал попытки разыскать друга, но потом внезапно остановился, задав себе честный вопрос, а зачем? Зачем усложнять себе жизнь, изо всех сил стремясь вернуть в нее того, кто отчаянно рвется прочь? Очевидно, что Глеб принял решение и уже не вернется, не выйдет на связь. Он отверг шанс узнать прошлое, предпочтя сосредоточиться на настоящем. Иван Кравцов никогда не отказывал другу в уме, и сейчас мысленно аплодировал ему. Безусловно, было жалко потерять опытный экземпляр, но Джек смирился с потерей. В конце концов, эксперимент можно повторить с той лишь разницей, что на этот раз психотерапевт Кравцов сделает все один, не привлекая товарищей, так понадежнее будет». На друзей сейчас не очень-то можно полагаться. Одна утратила остатки самообладания, второй погряз в собственных проблемах, а третий попросту выбыл из игры. Последние пару недель Джек занимался активным поиском кандидатуры на роль жертвы. Пока похвастаться было нечем, подходящих вариантов не попадалось. Небольшая заминка не огорчала его, он умел ждать. Сегодня перед сном Джек собирался пролистать медкарты нескольких пациентов, приходивших к нему на прием. Могло статься, что среди них обнаружится та самая кандидатура. Вот почему ему не терпелось поскорее добраться домой. Кто спал на моей кровати и смял ее?» Джек вздрогнул от неожиданности. «А? Прости, пожалуйста, что ты сказала?» Лиза прищурилась. «Ничего особенного. Где ты витаешь?» «Прости еще раз». Джек поднял на нее внимательные глаза. «Я тебя слушаю, Елизавета». Она достала из пачки... Тонкую сигарету закурила и глубоко затянулась, глядя на расписанную мрачными красками стену. Мерзость какая, произнесла она, не отрываясь от фрески. Изображение вызывало неоднозначные эмоции. От этих черных деревьев, змееподобной реки, одинокой пугающей фигуры гребца в чудом не тонущей лодке веяло леденящим ужасом грядущей катастрофой. При этом было трудно отвести от картины взгляд, она манила, затягивала в себя, как гигантская морская воронка, затягивает беспомощный перед стихией корабль. Лиза с усилием отвернулась, затушила сигарету в керамической пепельнице, такого же бордового оттенка, как тяжелая настенная бра. К дизайнерскому оформлению помещения мало кто смог бы придраться. Стиль был выдержан безупречно, разве что... «Эта мерзость здесь явно лишняя», — повторила Лиза, снова посмотрев на фреску. «Она меня пугает. До да чертиков!» Джек пожал плечами. «На мой вкус очень оригинальная картина. Я бы прикупил себе домой нечто подобное. К сожалению, я так и не выяснил, кто автор». «Да к черту картину!» — неожиданно зло выпалила Лиза. «Я люблю тебя, Ваня. Уверена, это не новость для тебя. Поэтому ответь честно на мой вопрос. По-твоему...» «Ты сможешь когда-нибудь ответить мне взаимностью?» В четверть девятого заплаканная брюнетка выбежала из бара, даже не застегнув пальто. Прыгнула в машину и резко рванула со стоянки, едва не задев припаркованное поблизости автомобиль. Джек был деликатен и вежлив, объясняя невозможность взаимного чувства. «Я люблю тебя сильнее, чем мужчина-женщину. Я люблю тебя, как брат-сестру». «Увидеть в тебе любовницу значило бы разорвать крепнувшую годами родственную связь. Я не могу этого сделать. Я не смогу любить тебя меньше», — говорил Джек. Ализа слышала лишь одно слово «никогда». «Никогда он не испытает к ней того, что она испытывает к нему. Никогда не коснется ее так, как она мечтает. Все его пафосные слова — собачья чушь. Джек просто не желает ее» ни телом, ни душой, и от одной этой мысли ей хотелось взорвать весь этот долбанный мир, а потом плюнуть на его обгорелые останки. Лиза знала, что так и будет. Разговор не стоило начинать. Его итог был заранее очевиден для каждого из участников, но эмоции, подобно дотошному инквизитору, выскребли у нее изнутри все остатки разума, раздавили и размазали по полу пульсирующие ошметки, и самое гадкое — Лиза расплакалась — разревелась прямо перед отвергнувшим ее мужиком. Какой стыд, Господи, какая слабость! Она летела по обледенелой мостовой, нарушая правила, игнорируя светофоры. Машины сигналили ей, а едва успевшие отскочить пешеходы трясли вслед кулаками и матерились. Лиза видела лишь сверкающий серый асфальт и седую хмурую даль и чем активнее стрелка спидометра приближалась к опасной отметке, тем быстрее происходила химическая реакция в сердце. С каждым новым километром, удалявшим Лизу от места ее позора, болезненное светлое чувство трансформировалось в нечто иное, сначала бесформенное и бесцветное, а потом все более конкретное – темное. Она физически ощущала, как внутри ее разрастается тяжелый теплый тетраэдр. Два его угла упираются в лопатки, третий протыкает горло, а четвертый пронзает живот где-то на уровне пупка. Острые углы причиняли дискомфорт, но мучительной боли не было, словно этот травматичный предмет является не чужеродным телом, а новой, неотъемлемой частью ее организма. Лиза добралась до дома без единого инцидента, будто едва родившаяся сущность охраняла свою хозяйку. Дочка выбежала посмотреть, кто пришел, увидела маму, но обнимать ее не кинулась, вернулась обратно в детскую. Лиза разулась бросила на пол пальто, перчатки и сумку и, не слыша окликов няни, проследовала в свою спальню. В ванной включила воду, разделась и застыла перед зеркалом. Потекшая тушь засохла на бледных щеках. Красная помада почти стерлась, а густая черная челка неряшливо разметалась на лбу. И все-таки она была удивительно красива. Так красиво что захватывала дух. И она определенно заслуживала счастья. Лиза растянула губы в напряженной улыбке и вдруг заметила, как у основания шеи, во впадинке между ключицами, появилась черная точка, как если бы один из углов тетраэдра проткнул кожу и вырвался наружу. Прижала руки к шее, потрогала. Нет, померещилась. Нервы совсем расшалились, насыпала в ванну морской соли и легла в теплую воду, постелив под голову свернутое полотенце. Перед глазами, помимо ее воли, потекли обрывки воспоминаний. Вот ей 15 лет. Она стоит у окна в школьном коридоре и делает вид, что о чем-то размышляет. Сама же пристально наблюдает за тремя парнями из параллельного класса. Этих друзей она приметила уже давно, они заметно выделялись на сером фоне ровесников – Не то, чтобы они в наглую хулиганили, упрекнуть их в хамстве и открытом неуважении школьных порядков было сложно. Однако не вызывало сомнений то, что, по большому счету, эта троица жила по своим собственным законам. Никто не рисковал вступать с этими ребятами в конфронтацию, ни учителя, ни одноклассники, с ними стоило подружиться. Трудно сказать, кто был лидером в этой компании». Сперва ей казалось, что самый крупный, бокаватый Максим, чей вид в натурах хранимых и трусоватых будил лишь одно желание поскорее исчезнуть из его поля зрения, чтобы не дай бог не обратить на себя его внимания. Впрочем, этот здоровый и вполне привлекательный, Лизе нравилась такая брутальная внешность. Парень крутко умолкал, когда заговаривал кто-то из его друзей: Тихоня, Иван или Задира Глеб. Последний, хоть и проигрывал Максу в размерах, но привлекал взор не чуть не меньше. Девчонки в школе поглядывали на него с интересом, но он предпочитал в таборе не айненекать, да и характер у него был вспыльчивый. Глеб лез в драку при любой возможности. Самым незаметным в этой троице являлся Иван. Лиза думала, что у них нечто э, вроде шестерки на побегушках, но вскоре поняла, что ошиблась Иван никогда не нарывался на конфликт, но если нужно было поддержать друзей, вступался мгновенно. Точно так же мгновенно мог отмазать всех троих перед директором, несколькими словами погасив его гнев. Непростой он был парень. Жаль, Лиза не сразу осознала это. А вот ей 24 четыре. Джек с Глебом заезжают за ней и везут в ресторан, где они собираются устроить Максу сюрприз. У него день рождения, но он не подозревает о готовящемся подарке. Когда парень приезжает в условленное место, его встречает накрытый стол и две проститутки, оплаченные друзьями. Весь вечер Макс переглядывается с Лизой, а потом улучшает момент и шепчет ей на ухо, что мигом избавится от фей, если она согласится их заменить. Вот придурок. Лиза беззлобно смеется и гладит его ногу носком туфли. «Не видать тебе и тело моего белого». «Чего это не видать?» Макс ухмыляется и тянется к ней губами. «Вроде на прошлой неделе видал, забыла, что ли». Лиза уворачивается, вытаскивает из-за стола Джека и тащит его на танцпол. Она пьяна и счастлива, ей нравится нервировать Максима. Вот ей 33, стоит начало осени, но погода аномально жаркая. Лиза гуляет в сквере неподалеку от дома, пытаясь выветрить остатки алкоголя. Сегодня она встречалась с Джекелом, который рассказывал о подготовке к предстоящему эксперименту. Некоторое время назад он озвучил желание поработать над такой тонкой сферой, как память, и сейчас рассматривает кандидатов на роль подопытного кролика. Лиза сидела напротив друга, зачарованно наблюдая, как двигаются его губы, и ощущала, как мелко дрожит ее тело, словно раздетая на мороз выбежала. Она еще не поняла, что случилось, новое чувство слишком трудно распознать. В сквере полно народу, горожане торопятся насладиться уютным бархатным вечером. Лиза никого не замечает. Зеленые, лишь кое-где тронутые желтизной листья, шелестят от легкого ветра. Их воздушный шум смешивается с шершавым гулом автомобилей и чудится, что все обязательно будет хорошо. Вода в ванне остыла, Лиза вынула пробку, ступила на мягкий коврик и обмоталась большим махровым полотенцем. Ребро четырехугольника больно полоснуло по легким. Она задержала дыхание, а потом медленно через нос втянула маленькую порцию воздуха. Боль отступила, но тяжесть никуда не исчезла. По запотевшему зеркалу стекала крупная прозрачная капля. Прежде чем она достигла нижней кромки и сползла на мрамор раковины, Лиза уже знала, что за острое чувство поселилось внутри ее. Ненависть. Эта ненависть гнала ее по мостовой, заставляя выжимать на полную педаль газа. Ненависть торопила ее, распаляла, подготавливала к будущей мести. Ненависть не вытеснила любовь, впитала в себя, радикально изменив ее химический состав. Ненависть отрезвила Лизу, вдохнула в нее новые силы и напомнила почти позабытую истину. «Не сомневаться — вот рецепт счастья. Как только ты начинаешь сомневаться, даже самая крепкая конструкция дает трещину». Лиза поняла, как вернуть гармонию в собственный мир и улыбнулась.